Вселенский хай Вселенский хай изобрели уже давно. Это была высшая и чудовищная форма гимназических бунтов. Вселенский хай объявлялся прежде всего лишь в крайних случаях, когда все иные методы борьбы с начальством оказывались бесплотными. При мне в гимназии он еще ни разу не проводился. Лишь изустные гимназические легенды хранили память о последнем вселенском хае. Он произошел в 1912 году, когда исключили из гимназии трех инициаторов расправы с директорским швейцаром. Швейцар фискалил на учеников. Его расстреляли тухлыми яйцами. Итак... Троглодиты решили объявить великий всеобщий вселенский хай. Командовал хаем Бинтюк. Он пришел в класс немного озабоченный, но спокойный. Школа в это утро застыла в недобром благочинии. Никто не громыхал на пианино собачьей польки, никто не боролся, никто не состязался в гляделке. После звонка бурный всегда коридор сразу иссяк. По его непривычно безлюдному руслу прошли недоумевающие педагоги. Тишина встретила их в классе. У нас первым уроком был русский язык. Кудрявый, русобородый учитель Мелковский с за опаской заглянул в класс. Едва он показался в дверях, как троглодиты, блеснув старой выправкой, взвились, словно пружинные чертики из табакерки, и застыли над партами. Человекообразные Степка даже запоздали. Меня тоже поднял с места общий рыбок. Все стояли, чинно вытянувшись. — Что вы? «Садитесь, садитесь!» — замахал рукой учитель, уже отвыкший от такого парада. Класс медленно оседал. Учитель попробовал ногой кафедру. Ничего не взрывается. И уверенно взошел на нее. «Дежурный!» — молитву скомандовал бендюк. «Обалдел?» — спросил Степка. Класс угнетающе затих. «При благи, Господи, не спошли нам благодать Духа Твоего Святого Дарствующего», — зачастил дежурный Володь лабанда Кое-кто по привычке крестился. «Я лучше, может, уйду?» — пробормотал совершенно сбитый с толку учитель. Но перед ним вырос дежурный с классным журналом в руках, и растерявшийся педагог услышал, словно в добрые гимназические времена дежурную скороговорку. — В классе отсутствует, — читал Лабанда, — в классе отсутствует Гаври Степан, Руденко, Константин, Макухин Николай. И он прочел фамилии всех внучков. — Стой! Ты чего? — вскричали отсутствующие. — Какого черта мы здесь? — «Сейчас начнете отсутствовать», — нахально сказал бендюк. «Проглади ты. Считаю хай открытым». И, засунув два пальца в рот, бендюк засвистел так пронзительно, что у нас засвербело в ушах. За стеной тотчас же отозвался свист нашего класса «Б». Затем по коридору раздались еще восемь свистков И в школу ринулся грохот. Уроки были сорваны. Внучков волокли за ноги, выкидывали в дверь, швыряли через окна. Шелестя страницами летели учебники, похожие на огромных бабочек. Девочки организовали детский крик на лужайке. В классе шло. Чернило проличие. По коридору как икону несли классную доску. «Всем, всем, всем!» — было написано на доске. «Долой к черту, человекообразных внучков! Да здравствует С. И Кириков! Требуйте его возвращения!» Через пять минут в школе не осталось ни одного человекообразного. Патрули троглодитов охраняли выходы. Парты встали на дыбы. Начался всеобщий великий вселенский хай.